Важнейшим является кино. От этих гнусных образин дуреешь, Зин, Владимир Высоцкий. Есть такое юридическое понятие дискредитация правосудия. Оно понятно любому гражданину и совершенно непонятно только российским судьям. А теперь вот надо вводить и юридическое понятие дискредитация прокурорско-следственной работы, которое, понятное дело, можно будет объяснить любому гражданину, кроме прокурорско-следственных работников. На мой взгляд, Чайка своей деловитостью уничтожил профессиональный авторитет этих работников начисто, превратив их в глазах граждан России в скопище сидящих на шее общества дебилов. Но вот как это понять? Цитата. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил направить в Следственный комитет материалы для доследственной проверки фактов, изложенных в фильме Андрея Кондрашова «Березовский». сообщает ИТ Артес со ссылкой на официального представителя ведомства Марину Гридневу. По итогам проверки, отмечает РИА Новости, будет принято процессуальное решение. Так, в фильме Кондрашова утверждается, что Березовский мог быть причастен к исчезновению кандидата в президенты РФ Ивана Рыбкина. По мнению автора фильма, Рыбкин мог быть вывезен из России с целью убийства. Он пропал в Москве в феврале 2004 года, а спустя пять дней объявился в Киеве. В фильме также высказывается предположение, что Березовский вместе с грузинским бизнесменом Бадри Патар Кацышвили могут быть причастны к подготовке подрыва штаба Виктора Ющенко в 2004 году. Кроме того, авторы «Березовского» Говорят о возможной причастности за главного героя к убийству Александра Литвиненко, который был отравлен полонием в Лондоне в 2006 году. Конец цитаты. Ведь что получается? Получается, что прокурорско-следственные службы России Укомплектованный чайки таким марматическим сбродом работников, что и эти работники, и сам чайка десятилетиями вообще не способны понять, совершено или нет преступление. Тем же Березовским. Им дебильным надо кино об этом показать. И не просто кино, а кино на центральном канале ТВ. Вот НТВ показало кино, как Удальцов предал родину в кавычках. И тут же чайка дал указание возбудить против Удальцова со товарищи уголовное дело. о про то, как МВД и суды Москвы на глазах десятков миллионов граждан совершают преступления, предусмотренные статьёй 149 УК РФ воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. Ни у ни один канал ТВ не показывает до сих пор. Ну как тут против полицейских и судей уголовное дело возбудишь? про похищение Рыбкина из Москвы в Киев кино по телеканалу России показали. Само собой, тут же надо возбудить уголовное дело против Березовского. Это похвально. А вот про похищение Развожаева из Киева в Москву кино не показали. Значит, Развожаев и должен сидеть, а не те, кто его похитил. То есть, какими бы тупыми нам ни виделись журналисты ТВ как журналисты, но как детективы они просто гении по сравнению с чайкой и его людьми. Ведь получается, что прокуроры и следователи о преступлениях в России могут узнать не из заявлений о преступлениях, не от агентуры, а только из кино по центральным каналам ТВ. 10 лет о преступлении, о котором весь мир шумит, МТВ не будет кино снимать, и чайка не шевельнётся. Сниме ТНТВ, и тут же над просторами России гордо реет прокурор. А вот других фильмов прокурорско-следственные работники не смотрят. Видать, времени не остаётся. Тот же Березовский оплатил фильм, в котором убедительно доказывается, что в Москве дома взрывало гексогеном ФСБ. Ну, не видал Чайка этого кино. про мистический подрыв штаба Ющенко кино посмотрел, а про гибель сотен граждан России в провокации Путина ничего не слыхал. Ну ничего. Сколько фильмов, документальных фильмов о незаказном бреде, снято о фальсификации итогов голосования на выборах в Госдуму и президента. А Чайка ни один не смотрел. И три с половиной тысячи поданных ему заявлений с требованием проверить итоги голосования на всех избирательных участках России не видел. Да и как эти заявления читать будешь, если все работники к СКР и прокуратуры. Телевизор смотрят. А там столько программ, где время, Зин. При виде таких правоохранителей в кавычках, как тут не согласиться с мнением лучших умов интеллигенции. Москва, 5 января. РИА Новости. Французская актриса Брижит Бордо заявила, что президент России Владимир Путин сделал больше для защиты животных, чем все президенты Франции. Что да, таки да. К сожалению, у нас в России такая оппозиция, что тут же кинется собирать подписи под петицией о замене Чайки на Соловьёва или ещё кого-нибудь Петросяна, если, конечно, Собчак откажется. А я считаю, пусть будет Чайка, но только окольцованная. Вот этим адрес в интернете 3w-otvechaiyka.org.